Сказка четвертая. Приношение. Дом священников в Грейт Уинкоте, графства Суфолк, представлял собой внушительное здание из серовато-оранжевого кирпича, построенное в середине XVIII века и крытое голландской черепицей. Его фасад выдавался вперед двумя полукруглыми эркерами с большими окнами с частым белым переплетом, смотрящими на посыпанную гравием подъездную дорожку и крошечный фруктовый сад с поваленным грецким орехом. Между эркерами помещалась входная дверь винно-красного цвета, обрамленная двумя колоннами. Дом и весь прилегавший к нему участок опоясывала кирпичная стена такой высоты, что в уголках сада, попавших в ее тень, царил вечный сумрак, который совсем уж сгущался позади дома под сенью высоких буков. В стене было только два проема — Маленькая калитка, ведущая на кладбище при огромной и очень красивой средневековой церкви, и въезд на гравиевую дорожку в том месте, где стена грациозным изгибом опускалась до высоты двух приземистых, увенчанных каменными шарами столбов. У одного из этих столбов стоял Роберт Секвилл и смотрел, как отец распоряжается грузчиками. Те перетаскивали в дом мебель, коробки и сундуки, и стоявшего за воротами фургона». Матушка Роберта суетливо сновала туда-сюда, страдальчески охая каждый раз, когда ножка стула царапала дверь или из малой столовой раздавался звон разбитого стекла. Отец довольно равнодушно наблюдал за происходящим. Стоял, сложив руки за спину, и по своему обыкновению похлопывала одной ладонью по тыльной стороне другой. Оживился он только, когда грузчики взялись за коробки с его драгоценными книгами. Сам показал им дорогу в библиотеку, и после этого не на не спускал снег глаз». Роберт, как всегда, чувствовал себя никому не нужным и от скуки прикидывал, как скоро его хватится, если он сейчас возьмет и уйдет прочь в ячменные поля. Немного спустя он бесцельно забрел в сумрачную часть сада позади дома. На ходу подобрал брошенный садовником ивовый прут и махал им со свистом, рассекая воздух. У заднего крыльца Роберт вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он смотрелся в тенистой заросли. «Никого». Еще раз взмахнул ивовым прутом, в зарослях ни малейшего движения. Он пожал плечами, открыл дверь и вошел в дом. Как только мебель была расставлена по местам, по гравьевые дорожке потянулись деревенские жители с корзинками и свертками в руках. «Ой-ой!» — вздохнул отец Роберта. «Полагаю, это моя паства». Он устало покачал головой и отправился открывать парадную дверь. К ступеням под ней уже подтягивалась вереница посетителей. Роберт поднялся в свою комнату и выглянул в окно. Когда отец открыл дверь, пришедшие посрывали с голов шляпы и кепки и прижали их к груди. Сквозь толстое оконное стекло Роберт слышал приглушенные голоса и наблюдал, как отец неловко принимает дары. Матушка вышла на порог поблагодарить селян, и те уважительно склонили перед ней головы. Роберт видел, как в ответ на отцовское «Храни вас всех, Господь», мужчины стали кланяться, а дамы изображать реверанс. после чего шляпы вернулись на свои места, и делегация хрустя-гравием все так же вереницей двинулась к воротам. «Господь милосердный!» — воскликнул отец в момент, когда Роберт спустился вниз к родителям. Он отшатнулся от наполовину раскрытого газетного свертка, лежавшего на столе в прихожей. Роберт подошел посмотреть, что же так напугало отца. В газету был завернут мертвый кролик. К тушке была приколота записка. «Добро пожаловать, Виткот! Убил сегодня утром!» «Боже мой!» — сказал отец Роберта. — Я теперь не посмею развернуть остальные. — Герберт, не говори глупостей, — сказала матушка. — Они так трогательно о нас позаботились. Из кролика можно приготовить вкуснейшее жаркое. А тут еще, смотри, пирог со сливами и немножко меду. Не забудь поблагодарить их в своей проповеди. Такая щедрость. — Что ради всего святого это такое? — спросил отец Роберта с подозрением, заглядывая под кусок тонкого полотна, скрывавший содержимое корзинки. «Я бы назвал это приношениями». Роберт и его родители обернулись на прозвучавший у них за спиной голос и увидели высокого незнакомца, лет тридцати с небольшим, одетого в твидовый костюм. Он стоял в дверях со шляпой в руке, на его лице из-под густых переходящих в бакенбар до усов сияла широкая улыбка. Незнакомец представился местным врачом, Артуром Травейном. «Я живу на другом конце деревни». Вот оказался поблизости решил зайти поздороваться. Отец Роберта подошел к нему и пожал руку. «Преподобный сэквил Герберт сэквил весьма рад с вами познакомиться, доктор Травейн», — сказал он. «Позвольте представить вам мою супругу». «Очень приятно, миссис Сэквилл», — сказал врач и пожал протянутой матушкой руку. Вслед за тем он повернулся и посмотрел на Роберта, которого отец явно не собирался ему представлять. «А это должно быть ваш сын». «Да», — ответил матушка, — «его зовут Роберт». «Здравствуй, Роберт», — мальчик пожал протянутую доктором руку. «Боюсь, тебе у нас будет скучновато. Здесь, к сожалению, нет подходящих тебе товарищей для игр. Юный Дэвид Линклейтер приблизительно твоих лет, но он вернется из Лондона только после каникул». Роберт ответил, что это не страшно, что до конца каникул осталось всего две недели и что, когда они закончатся, он сам уедет в школу-интернат. Доктор Трэвейн улыбнулся и со словами, что не хочет мешать Робертовым родителям распаковывать вещи, собрался идти. «Если что-нибудь понадобится, — сказал он, надевая шляпу, — пожалуйста, без стеснения ко мне обращайтесь. «Может быть, вы не откажетесь как-нибудь с нами поужинать?» — спросил отец Роберта. «С большим удовольствием!» — ответил доктор. «Да, вы обязательно должны прийти к нам на ужин, — вступил в разговор матушка Роберта. И позвольте поинтересоваться, существует ли на свете миссис Травейн? — Увы, такой не существует, — ответил доктор Травейн. — Я пока еще не встретил девушки, готовые за меня выйти. Быть женой сельского врача по вкусу далеко не всем. — Как и женой сельского священника, — с улыбкой заметил преподобный Секвилл и вздохнул. — Я считаю, мне невероятно повезло иметь такую жену, как Элизабет. — И правильно считаешь, — засмеялась миссис Секвилл. Доктор, так вы зайдете к нам вечером в пятницу? "Вот что за честь", поклонился доктор. Несколько дней тянулись мучительно медленно. Роберт считал часы, оставшиеся до возвращения в школу, где можно будет позабыть о скуке, снова стать самим собой и, главное, снова встретить школьных друзей. В деревне же он почувствовал себя крайне неуютно, и не только от того, что еще не успел там освоиться. Всю свою жизнь он нес груз принадлежности к семье священника и давно уже к нему привык, отчего, правда, груз от не становился легче. Все кругом ожидали, что как отпрыск духовной особы он унаследует и продолжит семейное дело. Но Роберт не думал идти по отцовским стопам и становиться служителем церкви. Он хотел жить собственной жизнью, самостоятельно выбрать свой путь. А кроме того, он просто не верил в Бога, служению которому посвятил себя его отец, но никогда, конечно, не решился бы ему в этом признаться. Доктор Тривейн был прав, когда сказал, что Роберту будет скучно в деревне. Здесь действительно не было подходящих ему детей, и даже неподходящие старались не появляться в доме-викаре и его окрестностях. Поэтому Роберт целыми днями лениво слонялся вокруг дома, предаваясь нехитрым забавам, искал в зарослях птичьи гнезда и ловил жуков на терракотовых вазонах и на каменном бордюре подъездной дорожки. Но его так и тянул в сумрачно-романтичный уголок сада, тот, что позади дома, От того, что взрослые, в том числе садовник, избегали этого места, Роберту казалось, что оно принадлежит ему одному. В один прекрасный день он, к своему удивлению, увидел там мальчика. Хорошо одетого мальчика, который сидел на высокой стене, почти невидимый в густой тени деревьев. «Привет», — сказал Роберт. Мальчик ничего не ответил, зато улыбнулся такой широкой улыбкой, какой Роберт в жизни ни у кого не видел. Он вдруг почувствовал себя очень хорошо и свободно. И тоже улыбнулся в ответ. На следующий день, это была пятница, доктор Тревейн в условленный вечерний час явился в дом преподобного сэквела с букетиком цветов в одной руке и бутылкой весьма дорогого портвейна в другой. «Надеюсь, Роберт, ты не очень скучал?» спросил доктор Тревейн, сидя в гостиной, где хозяева с гостем коротали время в ожидании ужина. «Ничуть, сэр», — ответил Роберт. «Ведь у меня наконец появился друг». «Друг?» — удивленно спросил доктор Тривейн. — Очень любопытно. Он хотел было расспросить Роберта о новом друге, но тут служанка Дженни позвала всех к столу. За ужином разговор зашел о деревенских жителях и их приношениях. — Сэр, люди, они хорошие, — сказал доктор Тривейн. Так они выразили свою глубокую благодарность за то, что им назначили нового священника. — Им так не нравился мой предшественник? — довольно спросил преподобный Секвилл. — Что вы, напротив, — ответил доктор Тривейн. — Преподобного Бенчли в деревне любили и очень уважали. Голос доктора дрогнул, и он умолк. — И все же матушка Роберта сразу поняла, что доктор что-то не недоговаривает. Тривейн печально улыбнулся и рассказал, что к концу жизни преподобный Бенчли несколько переменился, а его кончине предшествовали случаи непредсказуемого поведения. — Бедняга, — сказала миссис Секвилл. «В каком смысле непредсказуемого позвольте поинтересоваться?» — спросил отец Роберт. Доктор Тревейн откинулся на спинку стула. «Боюсь, преподобный Бенчли страдал болезненной одержимостью. Как вы знаете, он жил холостяком. Видимо, ему повредило то, что он слишком много времени проводил наедине с самим собой». «Доктор Тревейн, вы говорите, бедняга страдал болезненной одержимостью?» — сказала миссис Секвилл. Чем именно он был одержим? Ничем, а кем. Одним из прежних обитателей этого дома, оставившим по себе дурную славу. — Кто-то из прежних обитателей имел дурную славу? — спросила миссис Секвилл. — Доктор, вы меня заинтриговали. Доктор Тревейн извинился. Он полагал, что епископ рассказал преподобному Секвиллу о его предшественнике. — Пожалуйста, расскажите о нем, — попросила миссис Секвилл. Обещаю, что не буду излишне шокирована вашим рассказом. Нас, жен священников, трудно чем-то смутить. — Ладно. Думаю, не будет вреда, если... Тут в дверь громко постучали, и в комнату вошла служанка Дженни. — Прошу прощения, сэр. Прошу прощения, мадам. Пришел мальчик от миссис Хантер. Говорит, ей совсем худо, и срочно нужен доктор Тревейн. — Мне очень жаль, — извинился доктор Тревейн. — Боюсь, я должен идти. В последнее время состояние мисс Хантер заметно ухудшилось. «Конечно, — сказал преподобный саквел мы должны по первому зову идти туда, где нас нуждаются больше всего. В этом смысле между врачом и священником много общего». Тревейн с поклоном поблагодарил хозяев за угощение и за приятную компанию и поспешил к больной. Суббота выдалась пасмурной. Из-за этого под деревьями позади дома было так темно, что Роберту пришлось очень постараться, чтобы высмотреть своего нового друга. Мальчик ни о чем его не просил — Но Роберт и без этого понял, чего тот от него хочет, и с неожиданным для самого себя рвением бросился выполнять невысказанное желание. Прежде Роберт всегда был лидером, а не ведомым, но теперь все переменилось. Он вспомнил простоявшую возле теплицы длинную доску. Она идеально подходила для задуманного. Мальчик одобрительно ему кивнул. Его улыбка, как фонарь, озарила сумрак. Вечером того же дня к родителям Роберта заглянул доктор Тревейн, чтобы извиниться за то, что накануне так поспешно их покинул. «Как больная?» — спросила миссис Секвилл. «К сожалению, неважно. Миссис Хантер очень тяжело больна», — вздохнул доктор. В следующий момент он заметил на лице Роберта довольную ухмылку и недоуменно нахмурился. Миссис Секвилл проследила за его взглядом. «Роберт!» — сердится сказала она. «Я не понимаю, чему тут можно радоваться». «Прости меня», — отозвался Роберт. Я думал совсем о другом». Миссис Секвилл внимательно посмотрел на сына. и показалось, что он не похож на себя. Затянувшееся был молчание прервал преподобный Секвилл, напомнил доктору Тревейну, что он собирался рассказать о прежних обитателях дома. На лице доктора Тревейна появилось выражение человека, который, сболтнув лишнюю понимает, что теперь уже придется выкладывать все до конца. «Не бойтесь», — начал он. «Это давнишняя история», — Собственно говоря, даже не история, а скорее предание, молва. Я не стал бы о ней упоминать, если бы не долгая память деревенских, и если бы она не имела некоторого отношения к последним дням преподобного Бенчли. Но имейте в виду, что кого-то она может чересчур взбудоражить. Доктор бросил вразительный взгляд на Роберта. Матушка согласно кивнула в ответ. «Дорогой, тебе пора в постель», — велела она. «Ну, мам», — попытался поспорить Роберт, — «Ступай немедленно, мой мальчик», — сказал отец. «Делай, что говорит мама». Роберт прищурился и сделал глубокий вдох. «Хорошо, отец», — он встал со стула. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, дорогой», — сказал матушка. «Спокойной ночи», — сказал доктор Тревейн. «Спокойной ночи, сэр», — ответил Роберт и пошел к себе наверх. Ему были безразличны их дурацкие тайны. Скучнейшая история дома ничуть его не интересовала. Услышав, как внизу матушка извиняется за его поведение, он довольно улыбнулся. Какое ему может быть дело до того, что они думают о нем? Какое ему дело до всего, о чем они думают? Воскресным утром преподобный Секвилл произнес первую проповедь на новом месте. Прихожанам она понравилась. Миссис Секвилл краем глаза видела, как в конце службы многие из них удовлетворенно кивали одобрительно перешептывались. На залитом солнце крыльце к преподобному подошел доктор Тревейн, пожал руку и тепло поздравил с успехом у паствы. Роберт стоял рядом, с трудом сдерживая зевоту. Чтобы как-то себя занять, он задрал голову и принялся рассматривать замшелых горгулий, которые словно соревновались друг с другом в уродстве, рассевшись рядком вдоль церковного карниза. Одна из них, та лыбящаяся тварь, что расположилась ближе других к колокольне, показалась ему подозрительно знакомой. «Где ты был?» — спросила матушка, когда утром следующего дня Роберт вошел в гостиную. «В саду?» — ответил он. «Ты не знаешь, где можно взять молоток?» «Молоток?» — удивленно улыбнулась матушка. «Да!» — деловым тоном сказал Роберт. «И гвозди!» «Нет, дорогой, боюсь, я этого не знаю. А почему ты вообще об этом спрашиваешь?» «Потому что мне нужны молоток и гвозди!» Хмуро ответил он. «Ну, наверное, мистер Феннер, но Роберт, не дожидаясь, пока матушка договорит, вышел прочь». Миссис Секвилл вздохнула и снова взялась за книгу, от которой ее отвлек сын. но скоро поняла, что больше не в настроении читать. Она вдруг ужасно захотела выпить превосходного портвейна, который принес доктор Тревейн, но испугалась попасться на глаза служанке, которая могла не весь, что подумать о хозяйке, застав ее в одиночестве с рюмкой в одиннадцать часов утра. Будучи супругой священника, миссис Секвилл испытывала от этого ничуть не меньше неудобства чем Роберт от того, что приходил со священнику с сыном. Она всей душой любила мужа, а тот в высшей степени благосклонно относился к ее взглядам на женскую эмансипацию, и, тем не менее она жаждала большего. Миссис Секвилл неожиданно глубоко поразил рассказ доктора Тревейна об одном из эпизодов истории их нынешнего дома. Она полагала, что речь пойдет о каком-нибудь давнем скандале или малопристойном приключении, и была совершенно не готова к тому, что ей на самом деле пришлось услышать. В общем-то, она была женщиной здравомыслящей, И в другой ситуации ее бы только заинтриговал, но никак не растревожил рассказ об одержимости покойного священника Бенчли другим священникам, жившим в XVI веке и якобы баловавшимся колдовством. В свое время миссис Секвилл всерьез подумывал написать ученый труд об английских народных преданиях, а история доктора Тревейна прямо просилась в эту книгу. Но, несмотря на это, его рассказ лишил миссис Секвилл покоя. В доме определенной было нечто такое, отчего мысль, что кто-то здесь призывал демона... а этим предположительно занимался преподобный Рочестер, приобретала пугающее правдоподобие. Миссис Секвелл было легко представить, как эта история поработила ослабевших закату жизни разум преподобного Бенчли, как старик убедил себя, будто призванный в старину демон до сих пор скрывается в сумрачных закоулках дома и сада. И все равно она была довольна собой. Ей удалось не превратиться в дурочку, которая вздрагивает от каждого скрипа половицы и в любом темном углу видит домового. Размышление миссис Секвелл прервал донесшийся снаружи стук молотка. Она прошла в заднюю прихожую и выглянул в окно. Роберт явно сумел где-то раздобыть молоток. Что, интересно, он задумал. Миссис Секвелл не любила эту затененную старыми буками часть сада. Служанку, повара и даже садовника мистера Феннера она здесь ни разу не видела. Только Роберт охотно проводил там время. Только Роберт и большой старый кот, его единственный товарищ по играм. ее озадачивала происшедшие с робертом перемена после переезда сын замкнулся в себе он и прежде-то был скрытным ребенком и легко обходился без компании но теперь словно бы спрятался в собственном мире детских фантазий который как ей казалось прежде он уже перерос при этом в его поведении появилась еще какая-то непонятная матери странность скорее бы уже он уехал в школу думала она миссис ссеквел смотрел на сына в окно От этого ей было чуточку стыдно, так как она всегда считала, что у него не меньше прав на приватность, чем у любого взрослого. В то же время было невероятно увлекательно наблюдать, как совсем по-детски, серьезностью и серддием он предается игре. Ослепленная материнским умилением, миссис Секвилл только через несколько минут обратил внимание, что Роберт орудует молотком с каким-то болезненным горячечным наслаждением. Что, собственно, он там мастерит? Насколько ей было видно... Роберт один за другим брал гвозди, он держал их во рту, потому что видел, как это делают рабочие, и пытался приколотить к доске что-то, извивающееся у него в руке. Миссис Секвилл ощутила тревожный холод в груди и бросилась к задней двери. Когда она открыла ее, удары Робертова молотка зазвучали намного громче. «Роберт!» — позвонила она с порога. Он ничего не ответил, только вынул изо рта новый гвоздь и принялся забивать его в доску. «Роберт!» Еще раз позвала миссис Секвилл, поморщившись от того, как неприятно сорвался ее голос при переходе на крик. «Ответь мне сейчас же!» на мгновение рука с молотком замерла в воздухе. Роберт повернулся к матери, ухмыльнулся и продолжил забивать гвоздь. Такая откровенная наглость возмутила даже кроткую миссис Секвилл. Она вышла на запущенную лужайку и направилась к сыну. «Роберт!» — окликнула она его. «Роберт, как ты смеешь меня игнорировать? И чем, наконец, то там занят?» Роберт, не торопясь, поднялся и повернулся к ней. Только сейчас она обратила внимание, какой усталый у него вид. Черные мешки под воспаленными красными глазами, бледная кожа, какая бывает у тяжелобольных. Когда миссис Секвилл подошла ближе, Роберт постранился, и мать смогла рассмотреть, над чем он так сосредоточенно трудился. Робертова поделка представляла собой невероятнейшую коллекцию разнообразных существ, приколоченных и приколотых булавками к длинной доске, положенные концами на два перевернутых керамических вазона. Первый же беглый взгляд позволил миссис Секвилл с чудовищной ясностью различить жуков, червяков, лягушку или жабу, она не знала, чем одна отличается от другой, кузнечиков, мух, бабочек, мышь и несколько птичек. Одна из птиц все еще конвульсивно поддергивалась, что могло означать только одно — всех этих созданий Роберт прибивал и пришпиливал живьем. «Боже мой, Роберт!» — воскликнула миссис Секвилл. «Что за кошмар ты натворил?» Вместо ответа Роберт жутковато улыбнулся. Она поняла, что ему сейчас не до нее, и проследила за его взглядом. Он смотрел на стену сада. На ней что-то виднелось. Присмотревшись, она увидела старого, облезлого кота, который, вышагивая по стене, приближался к ним. «Это мой друг», — сказал Роберт, и, чувствуя, что его заявление прозвучало недостаточно весомо, добавил. «Мой лучший друг. Все это я сделал для него». Миссис Секвелл с размаху влепила ему пощечину. да такую сильную, что Роберт еле удержался на ногах, а кисть миссис Секвилл пронзила боль. Роберт потер щеку, отвернулся от матушки и покосился вверх на стену. «Что ты такое несешь?» — спросила миссис Секвилл, едва уняв подступившую тошноту. «Не хочешь же ты сказать, что устроил все это для того, чтобы сделать приятное коту?» «Коту?» — переспросил Роберт, искренне не понимая, что она имеет в виду. «Да», — сказала его матушка, — «самому обычному...» Но тут она поняла, что это был вовсе не «Кот?» а что-то другое, какое-то немыслимо уродливое существо. То, что она принимала за кошачью шерсть, оказалось чем-то вроде шипов, которые покрывало существо неравномерно, оставляя тут и там проплешины голой бородавчатой шкуры. Голова выглядела так, будто ее наполовину уже освежевали и сварили. Пока миссис Секвелл пыталась осознать, что же такое она видит, существо, угрожающе склонившись к ней, открыло и захлопнуло свою неправдоподобно широкую пасть — словно что-то беззвучно произнесло. Миссис Секвилл стала трудно дышать, ей мучительно не хватало воздуха. Она судорожно схватилась за заколотые камеи и льняной воротничок. Иголка камеи проткнула ей большой палец почти до кости, но этого миссис Секвилл уже не почувствовала, замертво рухнув на землю. Прекрасно понимал, что при виде матушки, которая испускает последний вздох, лежа у его ног, глядя на него широкими открытыми глазами, ему полагалось бы испытать глубокое потрясение — однако ничего подобного он не чувствовал. Задрав голову, он посмотрел на сидевшего на стене друга. Тот расплыл со своей неповторимой широкой дружелюбной улыбке Роберт улыбнулся в ответ. Когда дядюшка Монтегио закончил рассказ, в кабинете повисла гробовая тишина, которую нарушала только тиканье часов. Наконец я расцепил вспотевшие ладони и вытер их о брюки а дядюшка выпрямился в кресле, нырнув из тени так что свет камина озарил его лицо полагаю мне и в этот раз не удалось напугать тебя эдгар сказал он выгнув бровь да дядюшка ответил я и неожиданно тонким голоском вы ничуть меня не напугали дядюшка монтыгги встал не спеша подошел к окну и отодвинул штору превратившись в черный силуэт на фоне молочного зимнего света в окне Я тоже поднялся из кресла, чтобы получше рассмотреть написанную доктором картину. Внимательно всмотревшись, я вроде бы различил нечто в мрачной черноте позади дома. Но что, фигуру мальчика? Там определенно что-то было, но вот что именно, я так и не понял. «Похоже, опускается туман», — сказал дядюшка. «Правда?» Я подошел, встал рядом с ним у окна. «Действительно». Леса и луга из-за тумана уже совсем не было видно. Сад тоже постепенно накрывало кружевными клочьями, клубящимися среди затейливо выстриженных кустов. Странно было видеть, как быстро туман затягивает все вокруг. Когда я шел сюда, ничто не указывало на скорую перемену погоды. Между тем среди фигурных кустов я заметил какое-то движение. — Что это было? — спросил я. — А ты сам как думаешь? — вопросом на вопрос ответил дядюшка Мандыгю. — Не знаю, — сказал я. — Не успел рассмотреть. — Туман кишит призраками? — сказал дядюшка, так будто дал мне исчерпывающее объяснение. Я не понял, имеет ли он в виду этот конкретный туман или туман вообще. Но гулять в таком мгле я бы в любом случае не рискнул. — Надеюсь, когда мне будет пора, он уже рассеется, — сказал я. — Я тоже надеюсь, — кивнул дядюшка Монтегю. — А то не ровен час. Потеряешься. «Это мне не грозит, дядюшка!» Я был уверен, что найду дорогу домой даже с завязанными глазами. «Неужели?» — удивился дядюшка. «Потеряться можно по-разному». Вдруг на мгновение его лицо омрачила печаль. Он похлопал меня по плечу. «Идем к камину, а то сырость пробирает меня до костей». У меня по телу тоже пробежал непонятно откуда взявшийся озноб. усевшись в свое кресло, и наклонился ближе к огню и подставил ладони его приветливому жару. — Тоже мерзнешь, Эдгар? — спросил дядюшка. — Да, — ответил я. — Слегка. — Должно быть, туман проник в дом, — сказал дядюшка Монтегю. — Ведь ничто так не выстуживает душу, как туман. Пожалуй, позвоню Францу. Пусть заварит нам еще чайничек. Глоток горячего чая мигом вернет тебе бодрость. Некоторое время спустя Франц принес чайник свежего чая, а с ним тарелку печенья и заново наполненную кусками сахара вазочку. Дядюшка Монтегю поставил поднос на столик и налил нам обоим чая На такого бойкого молодого человека, как ты, Эдгар, мое общество должно навевать скуку. Готов поспорить, с гораздо большим удовольствием ты бы сейчас лазал по деревьям или играл в регби. — Вовсе нет, — ответил я. После дядюшкиной истории про старый вяз мне вряд ли вообще когда-либо придет в голову лезть на дерево. А что касается регби, то этот вид спорта я всегда ненавидел. — Ты не дружишь ни с кем из местных мальчиков, — спросил дядюшка. — То взял бы да учинил с ними какую-нибудь шалость. — Шалость? Дядюшка, я не большой мастер шалить. Кроме того, все местные мальчики, на мой взгляд, слишком инфантильны. А здесь у вас, сэр, мне очень нравится. — Вот и прекрасно. — улыбнулся дядюшка Монтеги. — А вы, дядюшка, были шалуном? — ухватился я за возможность выведать что-нибудь о своем загадочном родственнике. — Я имею в виду в детстве. Дядюшка Монтеги удивленно поднял бровь. — В детстве? Хотелось бы надеяться, что и сейчас не слишком стар для жалостей. — с улыбкой сказал он. — Ну а ты-то как? Неужели жизнь твоя ангельски безупречна? Он с таким неодобрением сделал упор на слово «ангельски» что я испытал соблазнно придумывать себе дурных поступков лишь за тем, чтобы сделать приятное ему. Дядюшка заметил мое замешательство. — Не бери в голову. Быть хорошим мальчиком да, — совсем не стыдно, — сказал он без особой убежденности в голосе. — Конечно, дядюшка, — согласился я, поскольку никогда в этом не сомневался. — В таком случае, возможно, тебе будет интересно услышать поучительную историю про мальчика, чье поведение было далеко не таким похвальным, как твое. — Да, дядюшка, с удовольствием ее послушаю. — Вот и превосходно! Он сцепил длинные костлявые пальцы, хрустнул костяшками и повторил серьезнейшим выражением на лице. — Превосходно!